Время от времени Уилсон что-то бормотал или просто вскрикивал, но никто не обращал на него внимания. Отдых не принес облегчения. Если раньше благодаря огромным усилиям удавалось преодолевать усталость, то теперь они уже ничего не могли с собой поделать. Настало полное изнеможение. Они слабели с каждой минутой, к горлу подступала тошнота, они готовы были вот-вот потерять сознание. Постоянно повторявшиеся приступы озноба сотрясали все тело, и тогда казалось, что жизнь покидает их. Спустя какое-то время, примерно час, Браун сел, проглотил несколько соленых таблеток и выпил почти половину воды из своей фляги. Соль неприятно зажурчала в желудке, но он почувствовал некоторое облегчение. Когда он встал и пошел к Уилсону, Ноги дрожали и казались чужими, как у человека, вставшего с постели после долгой болезни. «Как ты себя чувствуешь, парень?» — спросил он. Уилсон пристально посмотрел на него. Ощупывая пальцами лоб, он снял намокшую повязку. «Вам лучше оставить меня, Браун!» — прошептал он слабым голосом. Последний час, лежа на носилках, он то терял сознание, то начинал бредить, И теперь силы покинули его. Ему не хотелось, чтобы его несли. Он хотел, чтобы его оставили здесь. Неважно, что с ним будет. Единственное, о чем он думал, чтобы его больше не трогали, чтобы он перестал бояться насилок, которые заставляли его невыносимо страдать. Браун явно поддавался этому искушению. Он поддался ему настолько, что даже боялся поверить Уилсону. «О чем ты говоришь, парень? Оставьте меня, ребята. Ну, оставьте же. На глазах Уилсона навернулись слезы. Безразлично, как будто речь шла вовсе не о нем. Он покачал головой. Я задерживаю вас. Оставьте меня здесь. Вновь все перепуталось в его сознании. Ему казалось, что он находится в разведке и отстает от отряда из-за болезни. Когда человек собирается вот-вот сдохнуть, он обуза для других. К Брауну подошел Стэнли. Что он хочет? Чтобы мы оставили его? Ну да. Ты думаешь, надо это сделать? Браун сделал вид, что возмутился. Проклятие, Стэнли! Что с тобой, черт возьми? Но сам он вновь почувствовал искушение. Им опять овладела страшная усталость. Не было никакого желания идти дальше. «Ладно, ребята, пошли!» — крикнул он. Потом увидел спавшего невдалеке Риджеса, и это привело его в бешенство. «Вставай, Риджес! Когда ты перестанешь валять дурака!» Медленно, лениво Риджес проснулся. «А что, отдохнуть нельзя?» — откликнулся он. «Подумаешь, человек решил немного отдохнуть». Он встал, застегнул ремень и пошел к носилкам. Ну, я готов. Они потащились дальше. Отдых не пошел им на пользу. Уже не было той настойчивости и упорства, которые гнали их вперед. Теперь, пройдя всего несколько сот ярдов, они чувствовали такую же усталость, как перед привалом. От палящих лучей солнца кружилась голова, от слабости они валились с ног. Уилсон стонал беспрерывно, и это причиняло им еще большие страдания. От слабости их мотало из стороны в сторону. При каждом стоне они вздрагивали и чувствовали себя виноватыми. Казалось, что боль, которую терпит Уилсон, передается им через ручки насилок. Первую половину мили, пока еще хватало сил разговаривать, они постоянно переругивались. Любое действие одного вызывало раздражение других. «Гольфстейн, какого черта ты не смотришь себе под ноги?» — кричал Стэнли после неожиданного рывка на силы. «Смотри лучше сам». «Но чего вы все грызетесь? Лучше бы держали как следует!» — ворчал Риджес. «А, заткнись!» — кричал Стэнли. Тогда вмешивался Браун. «Стэнли, ты слишком много треплешься. Ты бы лучше за собой смотрел». Ожесточенные друг против друга они продолжали свой путь. Уилсон вновь стал бормотать, и они мрачно его слушали. «Ребята, но почему вы меня не оставите? Человек, который не может поднять свои руки, ни черта не стоит. Я только задерживаю вас. Оставьте меня. Вот все, о чем я прошу. Я как-нибудь сам справлюсь. И нечего вам беспокоиться. Оставьте меня, ребята». «Оставьте меня, ребята!» Эти слова пронзали насквозь, и казалось, что пальцы вот-вот расслабнут и отпустят носилки. «Что за чепуху ты несешь, Уилсон?» — сказал Браун, задыхаясь. Однако каждый из них вел упорную борьбу с самим собой. Гольдстейн споткнулся, и Уилсон закричал на него. «Гольдстейн, негодяй, ты сделал это нарочно! Я видел! Сволочь!» В сознании Уилсона запало, что сзади, с правой стороны носилок, идет человек по фамилии Гольдстейн, и когда носилки наклонялись в эту сторону, он выкрикивал его имя.